Глава 14. Приостановление и возобновление предварительного расследования. Понятие приостановления предварительного расследования. Приостановление предварительного расследования это урегулированное законом и оформленное решением следователя, органа дознания и других временный вызванный наличием одного из предусмотренных в законе обстоятельств, которые мешают продолжению расследования, перерыв в производстве по уголовному делу. В этот промежуток времени следователь, орган дознания, принимает меры к устранению оснований приостановления производства по делу. Одной из таких мер является розыск скрывшегося от органов предварительного расследования и суда подозреваемого или обвиняемого.